А что пасти больше некому, так ясное дело. Молодежь поразъехалась или просто не научилась деревенскому труду. А прочие, кто в возрасте, те больше при болезнях или ленивом телевизоре, не до ходьбы по местным буйракам, пропади оно все пропадом. Вместе с скотиной. Народ гулял, а Юлик сидел мрачнее тучи. Не мог представить себе, что Джона больше нет. Друга, тести и собутыльник. А еще, оказывается, писал, никому не говоря, потрясающий мужик. Редкого человеческого дара. Истки его толстую стопку Шварц, не вглядываясь в иностранные буквы, сунул в комод до лучших времен. Я ж, когда все разошлись. И он зашел в пристройку проститься в одиночку с тестевым духом. Туда же вслед за ним зашла Кира, обняла его, сказала, «Только скажи, Юленька, все сделаю». Что сделает, он не стал уточнять. Она расшифровывать. Но в эту ночь они с Петькой остались в доме Шварца, что само по себе было вполне естественно. Утром вместе с парашем или посуду убирали, а Шварц, желая остаться один, ушел к себе в мастерскую из заперся. Ему снова нужно было подумать. О том, например, какие еще идиотские успокоительные слова он скажет, Триш, догонку к тем идиотским, какие уже сказал. гвидон в этот вечер тоже закрылся у себя в мастерской. У него тоже было много о чем подумать. Плюс о том, какой памятник он сделает Джону. Тем более, все равно теперь других дел, по крайней мере, в ближайшее обозримое время, кажется, не будет больше никаких, как и место в Академии художеств СССР. Ему и А Ваня, вернувшись от Шварца вместе с отцом, пошел к себе наверх. И тоже заперся Ему тоже нужно было подумать о том, почему он до сих пор не сходил в Боровскую церковь. К отцу Олимпию, настоятелю, который его крестил когда-то в неразумном грудном возрасте, и не задал ему вопросы, на которые он не мог получить ответы ни от кого больше. Может быть, тогда он сумеет вернуть маму и нору, или в этом ему поможет Бог. На другой день, в субботу, он пошел в церковь, дождался, пока закончится утренняя служба, набрался храбрости и подошел к отцу Олимпию. — Батюшка, вы меня крестили в раннем детстве, я бы хотел поговорить с вами, если это возможно. «Я сын скульптора Иконникова, Гведора Матвеевича, Иван, и у меня есть две любимые книги, но я, боюсь, не совсем все правильно о них понимаю, а понимать очень хочу. И еще я хотел бы знать, какие есть молитвы и как правильно молиться, так чтобы тебя услышать». Тот внимательно посмотрел на подростка и сказал, «Пойдем со мной, Иван, поговорим, расспросишь. «Мне нравится с умными и воспитанными мальчиками говорить», — и улыбнулся. С того дня они подружились. Ваня приходил к батюшке несколько раз в месяц, они разговаривали. Иногда пили чай, вкусный, духовитый, потому что в доме еще не вышел запас, который регулярно пополняла мама, каждый раз возвращаясь из Лондона. Чай назывался Профаст Лондон-Ти. И они с отцом и мамой любили пить его по утрам. Горячий до обжига языка и пищевода. Просто так, без сахара и лимона, вдыхая аромат настоящего листа с неубитым бодрящим кофеином. Больше они с отцом этот мамин чай по утрам не пили. Ни вместе, ни по отдельности. Пили другой, не сговариваясь, не желая напоминать друг другу о маминой заварке. Теперь он иногда пил его с батюшкой и разговаривал. Иногда они шутили. А утренний чай пить вечером грех? Интересовался подросток, когда в разговорах наступала небольшая переменка. — Нет, Иван, — улыбаясь, отвечал отец Олимпий, — это не есть грех. Это есть небольшое бескультурие из-за незнания иностранного языка. Но сам чай от этого хуже не станет, так что давай еще подольем. И ватрушку убери, и ватрушку свежей матушка только сегодня напекла. За чаями этими, ставшими со временем нередкими и обоюдно приятными, они говорили, говори, что есть Бог, вера, совесть, почему люди бывают добрые и злые, и для чего жить не по заповедям и сможешь жить по ним? И чего грех людской не всегда караем, а добродетель, наоборот, бывает наказуемо и неоплачено Отцом небесным. И откуда в людях несправедливость, и почему смерти можно не бояться, коли жизнь надо ценить, как дар Божий? Отец Олимпии, как правило, проводил эти совместные часы с нескрываемым удовольствием, приобретя в лице юного жиженского прихожанина маленького друга и духовного сына. Ваня же, обретя духовника, уже плохо мог себе представить прежнюю жизнь без этих живительных бесед с настоятелем. Перемены в поведении сына гвидон обнаружил не сразу. Продолжая жить в состоянии привычной убежденности в отношении самостоятельности и серьезности сына, он особенно не вникал в то, чему сын занят в свободное время. Уверен был, что все Ванькины внешкольные увлечения носят такой же, как самого сын, цельный продуктивный характер, имея на выходе один прицел, сделался мастером в выбранном деле. Дело само по себе могло быть любым, и здесь он все свое отцовское влияние не подключал, не считая нужным. Первый из соловей пропел тревогу, когда он завершал работу над памятником Джону через год после смерти сесть. Вместо мраморной плиты отобрал огромный валун, который доставили к нему во двор и сгрузили. Стесал поверхность в плоскую площадку, отшлифовал и высек по камню «Джон Ли Харпер, пастух, человек планеты Земля, 1900-1983». — Нужен крест обязательно, — сказал Ваня, осмотрев почти завершенную работу. — Протестантский крест, самый простой, две перекладины. — Это еще зачем? — удивился Гвидон такому предложению сына. — Джон в бога не верил, скорее всего, и никак, насколько мне известно, не был связан с религией. — Он был протестант, я это знаю, — не согласился Иван. — И пускай над его могилой будет его крест. — Пожалуйста. — А тебе это зачем? — пожал плечами отец. — Что ты сам в этом понимаешь? — Я очень тебя прошу, папа, — упрямо стоял на своем Иван. — Джон так хотел бы, я знаю, мы с ним на эту тему разговаривали не раз. — Ну, ладно, раз знаешь, — снова пожал плечами Гведон. — Мне это не сложно. Действительно, две лишние палки под прямым углом. Хуже не будет. И начал размечать.